В XII и XIII веке воздвинулись те здания, ради которых приезжие совершает трудный подъем в гору от моста через Аньены. Блеск солнца на этих голых скалах едва переносим, но малопривлекателен отдых в тени дворов Нижнего монастыря, носящего имя Схоластики. Все слишком изменено здесь. Слишком многое наросло за сотни лет вокруг первоначального ядра, слишком многое разрушено благодаря попечительности богатых епископов и аббатов барокко. Приятен отдых после нового и еще более значительного подъема в рощице вечно зеленых дубов, растущих близ входа, в верхний монастырь, называемый Сакроспеко, в память пещеры Бенедикта. Но даже с этого места монастырь еще не виден. Его открываешь только за поворотом узкой дороги, прилепившийся к совершенно ответственной скале под угрозой нависшего над ним утеса. Молчание и пустота не удивляют здесь, потому что слишком очевидно несогласие всех этих сооружений с духом современной жизни, проникнувшим даже в такое место, как долина Аньены. Мысль об этом неотвратимом запустении места, былых подвигов и молитв сжимает, однако сердце печалью. Историческая. Судьба вещей не кажется справедливой, когда узнаешь, что только три монаха живут ныне в древнем бенедиктинском гнезде, охраняя в целях холодного культурного пиетета создание пылкого сердца и героической воли. Один из этих монахов провел нас в церковь темную, как нижняя церковь в Асизе, и такую же сплошь покрытую фресками». Странные переходы и лестницы спускаются в ту часть храма, которая непосредственно примыкает к скале вокруг пещеры, где спасался святой. Все стены и здесь покрыты живописью очень разнообразных эпох. Русский путешественник без внимания не должен пройти мимо изображений в капелле «Сан Григорио», говорящих о том времени, когда Италия и Россия были сестрами, учившимися искусству у одной матери Византии. Эти фрески заставляют вспомнить также о крипте в Ананье, о прекрасных фресках в Нижней Церкви Сан-Клименте. Еще более интересно сохранившееся здесь изображение святого Франциска Осисского без нимба живым лицом, имеющим черты портретного сходства. Святой Франциск посетил Субяка в 1223 году и, кроме этого портрета, оставил здесь память еще другого рода. Спустившись из нижней части храма на террасу, пристроенную к горе с большим трудом и искусством, монах выводит посетителей Сакроспеку в сад Рос. Рос святого Франциска. По преданию, некогда на этом месте росли тернии, которых, сняв одежды, катался святой Бенедикт, желая наказать свое тело за греховные желания. Прикосновение святого Франциска превратило эти тернии в розы. Никакие исторические исследования не выражают вернее, чем эта легенда всей сущности религии святого Франциска и ее отношение к средневековому христианству. Странным оазисом кажутся розы святого Франциска здесь, в Субиаку. Более суровые и грозные веяния монашествующего полувосточного христианства остались в Субиакской долине. Два ворона, которых до сих пор содержат монастыре в память святого Бенедикта, представляются свидетелями каких-то необычайных древних борений человеческого духа с природой. Здесь невольно вспоминаешь рассказы о долгом возрасте, и карканье этих черных монашеских птиц кажется единственным живым голосом умолкнувшей и опустевшей латинской Фиваиды. Оливану. Прекрасная горная дорога ведет из Субяка в Оливану. Она то поднимается вверх на маленькие перевалы, то сбегает петлями вниз к шумящим ручьям. Поля, виноградники, фермы встречаются изредка по ее сторонам. Великолепные дикорастущие черешневые деревья раскидывают над ней свои короны, опирающиеся на высокие прямые лиловатые серебристые стволы. Только для горных птиц краснеют их зреющие плоды. Спустившись в довольно глубокое и очень узкое ущелье, дорога начинает затем подниматься на главный перевал в Беллегре. Отсюда с вершины открывается сразу обширная панорама долины Сакко, за которой встают горы Вольсков и Альбанские горы, а в промежутке между ними блестит полоса моря. Беллегра остается справа, у Ливана видно внизу. Вальмонтоне пестреет за ним на своей горке, и на таких же горках видны расположившиеся вдали в Сабине и в горах Вольсков Сан-Вито, Капраника, Сеньи, Артена, и чуть мерещится на горизонте Веллетри в горах Альбану. Этот удивительный вид можно постоянно созерцать из за Ливану. В часы заката он приобретает непередаваемую словами картинность. Голубые, синие, лиловые, красные, золотые тона сменяются на всех трех горных хребтах, видимых отсюда, с торжественностью чисто идеального пейзажа. Утро и вечер становятся здесь такими грандиозными художественными темами, что перед ними даже воспоминания о пейзажах Клод Лорена кажутся воспоминанием о каком-то малом интимном искусстве. Повторить в искусстве это чудесное явление латинской природы едва ли доступно человеческим силам. Многочисленные художники, не перестающие посещать Ливана, хорошо знают это и потому более охотно обращаются к живописному силуэту самого городка и ко всем подробностям его прелестного и простого существования. Для художника, затронутого духом лациума и красотой латинской жизни, у Ливана истинный рай — Вечно тяготеющие к Риму германцы оценили его давно, и соседний с городом Дубовый лес Серпентара, где работало столько немецких энтузиастов Рима, составляет ныне собственность Германии и ее живописцев. Для всех прочих гостей у Оливану предоставляет старинный приют художников «Касса Балди» или другую гостиницу «Альберго Рома». Надо признаться, что жизнь в «Альберго Рома» прибавляет много прелести к пребыванию в Ливану. Я не знаю, гостиницы более уютной, приветливой, с ее добрыми традициями, с ее старинной мебелью, с окружающим ее плодовым садом и виноградником, производящим отличное вино, с ее расположением на некотором расстоянии от городка перед безмерным видом на горы и на компанию. Счастливые, полные глубоких и чистых впечатлений, дни можно прожить в Альберго Рома. Здесь можно вновь обрести утерянную мерность и полнозвучность настоящей жизни. Среди мирных оливок и деревенских роз этого скромного сада, в тени вырезанных виноградных листьев и наливающихся прозрачным соком гроздев здесь можно стать участником всех событий латинского лета. Виноградник — все в этой стране. Он соединяет три сельских божества — Вакха, Цереру и Помону. Между рядами лос здесь сеют пшеницу и сажают миндаль, который возвещает весну своим ранним цветением, как жаворонок к своей песне. Среди виноградников видны также оливковые деревья с серой узорной корой и мелкими листьями, отливающими в переменном свете дня то серебром, то бронзой. Кроме того, здесь растут персики, яблоки, груши. Гранатники, пылающие красными цветами, орехи, каштаны и фиговые деревья, плоды которых сладкие, как мед. Все эти деревья образуют как бы единую благодетельную цепь, и ее звенья отвечают течению времени. Когда уже прошли плоды одного дерева, другое предлагает свои, и третье обещает дать хороший сбор. Так как я провел все лето в Лациуме, то каждый из них, за исключением запаздывающих оливок, платила мне дань по очереди, и мой стол никогда не оскудевал. Такими благодарными строками помянул Григоровиус одно вергелианское лето, прожитое им недалеко от Аливана, в поднимающем свои коричневые стены над зеленью садов Джанадзану. Палестрина. Мимо Джанадзану проходит дорога из Оливана в Палестрину. Еще долго видно с нее Оливану, темнеющая на синевато-сером фоне высоких гор Беллегры. После длинного спуска долина Сакко встречает путешественника менее легким, влажным воздухом, более разнообразной и более могучей растительностью. По этой долине проходит естественная дорога из Рима в Неаполь, из Средней Италии в Южную. Сколько раз ее идиллические пейзажи привлекали северных людей, как легенда о земле обетованной. В окрестностях Джанадзану поражают огромные развесистые ореховые деревья. Все зелено здесь, и овраги заполнены свежими и тенистыми лесами. Склонившиеся к вечеру солнце бросает в них сквозь чащу листвы свои тяжелые стрелы. Но еще долго мы объезжаем высокую, падающую, длинной наклонной линии гору Рокка Дикаве, за которой скрывается Палестрина. В окрестностях Палестрины останавливают внимание многочисленные пергола. Навесы из виноградных лос, поддерживаемые круглыми белыми столбами. Виноградных пергула много в Италии, но пергула такого красивого рисунка встречаются только здесь. Что-то античное есть в этих белых столбах с яркими синими и розовыми тенями узорных листьев. Палестрина, впрочем, полна античными веяниями. Начиная от порта дель Соле, Путешественник вступает здесь на почву величавых классических воспоминаний. Античная Пренесте была знаменита своим грандиозным храмом Фортуны, и нынешняя палестрина вся уместилась на развалинах этого храма. На самом месте святилища стоит великолепный дворец Барокко, Палацо Барберини. Амфитеатр, ведущий к нему лестниц, повторяет лестницы, которые вели к храму Фортуны — Всегда эти лестницы увлекали и очаровывали архитекторов. Виньола и Палладио знали о них. Мастера XVII века вдохновлялись ими, и совсем недавно они понапрасну искусили строителей памятника Виторио Эммануэле в Риме. Еще другой мотив дала Палестрина строителям неудачного патриотического монумента. Мотив алтаря украшенного по углам крылатыми победами. Этот алтарь можно видеть до сих пор в саду епископа среди скромных клумб Монсеньора и под железным навесом, воздвигнутым его наивной заботливостью. Другие замечательные алтари стоят в торжественном вестибюле палацу Барберини, и там же помещена прославленная нильская мозаика, найденная на месте храма Фортуны. Гипопотамы и крокодилы, папирусы и лодки с косыми парусами говорят о странной моде на Египет и все египетское, которое распространилось в императорском Риме, подобно тому, как мода на Китай распространилась при Версальском дворе XVII века. Сходство, впрочем, только внешне, ибо в основе египетской моды Рима лежали весьма глубокие религиозные тикотения, Неприятный телесный цвет и молочность приема, как всегда, вызывают чувство неудачи, единственной неудачи в искусстве, которую претерпел античный мир именно в искусстве мозаики. Но впечатление это легко рассеивается в прохладных и строгих залах палацу Барберини. Так пуст и заброшен этот дворец, что сам он кажется великой классической руиной. Стоит только времени прикоснуться к созданиям барокко, чтобы они сейчас же вскрыли кровное родство, связывающее их с делами императорского Рима. После феодальных властителей Лациума, воинственных князей Колонна, Орсини, Савелли и Конти, после бесчисленных междоусобных распри, таких же разорительных для этих мест, как воины Мария, Сулы и Цезаря, явились новые фамилии – Барберини, Боргезе. Альдобрандини, Киджи, Памфили, воскресившие в древней латинской земле мирное великолепие вилл и дворцов Флавиев и Антониев. Барберини купили палестрину у обедневших колонна в 1630 году. Кроме Большого дворца, потомки этого прославленного Бернини рода владеют виллой, расположенной в самом городе. Удивительный вид, лучший вид Лацумы, и, следовательно, лучший вид во всей Италии открывается с ее террасы, уставленной античными фрагментами и усаженной вечно зелеными дубами. Он напоминает вид из Оливана, но только еще прекраснее поднимаются здесь грандиозные кулисы гор Вольсков и гор Альбано, обнаруживающие в прорыве между ними серебряную полосу моря. Никогда нельзя забыть совершенство линий, очерчивающих острые вершины гор вольсков и плавно круглящихся на пологом конусе Монти Альбани. В этом виде участвует и безмерное пространство компании в которых плывет голубой корабль 40 -т. От Оливана компания скрыта высокой горой. Здесь же ничто не препятствует взору лететь над равниной, найти в ее живой ткани лесов, лугов, дорог, садов и селений маленькую точку купол. Святого Петра. И когда потом стоишь в Риме, На Яникульском холме, И опять видишь компанию И далекие силуэты гор за ней, То с какой вновь пробудившейся радостью Узнаешь там знакомый очерк Рокко Дикаве, У подножия которой Приютилась Палестрина, Из-за которой Оливану обещает Счастливейшие дни. Корное то, Мало кто бывает в Корнету, расположенном рядом с Чветовекией, на скучной железной дороге, ведущей из Рима в Пизу и Геную вдоль тосканской мареммы. Между тем, этрусские гробницы Корнетто приближают нас более чем что-либо другое к величайшей из художественных тайн, к тайне греческой живописи. За исключением жалкой вативной таблетки, найденной на Акрополе, за исключением остатков полихромии на иных метопах и на седонских саркофагах Константинопольского музея, до нас не дошло никаких следов того искусства, которое, во мнении античных людей, стояло наравне с искусством Фидия и Проксителя. Вся пытливость современных умов, вся дисциплина воображения, вся изобретательность новейших методов науки – не раз безрезультатно бывали направлены к раскрытию этой прекрасной тайной истории. Усилия исследователей разбивались почти полное отсутствие памятников. По теории Хельбега, стенная живопись Помпеи и Геркуланума, хоть и исполненная в большинстве случаев чисто ремесленным способом, должна была дать ключ к пониманию живописи более древних и счастливых искусствам эпох благодаря повторению сюжетов, композиций, отдельных приемов и даже техники. Критика отказывается теперь целиком принять это мнение. Нельзя считать доказанным, что помпейские мастера были прежде всего копиистами, своими слабыми средствами, заботившимися о сохранении чрезвычайно древних традиций. Совершенно очевидно, напротив, что они, как и их товарищи, исполнявшие липные работы, были прежде всего декораторами, питавшимися при этом традициями позднего эллинистического искусства, в особенности искусства Александрии. Кое-что могло, конечно, удержаться в их живописи, от живописи V и IV веков, но их искусство столь же мало дает для осуждения об искусстве полигнота и зевксиса, сколько дает современная акварель для суждения о Джакондии или, беря другой, более подходящий пример, сколько дает ремесленный образ из нынешнего иконостаса для понимания искусства Андрея Рублева. Более надежный путь избрали, по-видимому, те, которые стремятся подойти к греческой живописи IV и V веков, идя от живописи вас. По вечным законам образования прикладного искусства вазная живопись не могла уклониться от того пути, по которому направлялась в свое время монументальная и станковая живопись. Во всяком случае, изучая греческие вазы лучшей поры, мы остаемся в пределах одного стиля одного духа и выражения живописью великих античных мастеров. Первенство линии, многоцветность и понимание краски не как тон, но как цвет, несомненно, составляло и ее также особенность. Сюда можно присоединить еще преобладание декоративных качеств над иллюстративными. Не совсем основательно, следовательно, указывалась эта черта как один из признаков восточного творчества, противопоставленного творчеству западному. Можно думать, что в греческой живописи сложилась даже сама идея священной декоративной традиции, поддерживаемой с таким усердием. Эта идея могла перейти в византийское искусство, где она была бессознательно воспринята как традиция иллюстративная и была ложно понята большинством исследователей Византии. Для нас, русских, унаследовавших от Византии великое искусство и видевших великолепный рассвет его иконописи XVI и XV веков, Такая мысль приобретает особое значение. Быть может, в линейности и бесконечно сильной немногоцветности русской иконы, в драгоценности приемов ее написания, в чрезвычайно глубоко проникающем ее чувстве стиля, удержалась нечто из традиций исчезнувшей греческой живописи, переживших эллинистические века и века Византии. Мы ничего не знаем о станковой греческой живописи, кроме того, что она исполнялась восковыми красками, энкаустическим способом. Таким способом исполнены недавно найденные в гробницах Египта файюмские портреты. И связь между художественным выражением этих портретов и первых византийских икон уже была замечена археологией. По самому своему сюжету фаюмские находки приоткрывают только уголок станковой античной живописи. О более сложных картинах, об изображении фигур, движения, пейзажа мы можем догадываться только по важной живописи. Но ошибемся ли мы также, если, угадывая общее зрительное впечатление от греческих картин, мы будем искать помощи у лучших мастеров русской иконы, с их замечательной тонкостью линии, с их вечной силой цвета? Возвратимся, однако, в Корнету. В окрестностях этого древнего города сохранились этрусские гробницы, украшенные стенной живописью, восходящей в иных случаях к XV веку. Известно, что подражали этруски в своих вазах отическим вазам. Вполне естественно предположить, что и в стенных росписях они были прилежными учениками греков. Многое в этих фресках свободно от того, Глубоко национального оттенка, которым так отличается этрусская скульптура, фреска была здесь таким же ввозным искусством, как живопись Вас, какое-то смутное видение подлинной Греции, далеко от берегов этого Тиренского моря, открывается вследствие того в гробницах Корнето. Поражает прежде всего глубокое. Серьезность этих росписей, исполненных, быть может, скромнейшими провинциальными мастерами в сравнении с легкомысленными росписями эллинистической Помпеи. Фонарь провожатого освещает гробницу за гробницей, и на белом фоне стен выступают из мрака красновато-коричневые фигуры людей, зеленые и алые пятна одежд, узоры растений, формы животных, любимых античным человеком. Точно сам мрак скрывающая от нас древнюю греческую живопись, на одну минуту рассеивается при этом.